Глава одиннадцатая. Очередное разочарование. Николь. Поболтав с мужчиной о пустяках, я не заметила, как пролетели два часа. Кидала удовлетворенные взгляды на тарелки, которые множились на столе. «А что это будет?» – задал Алекс свой любимый вопрос. «Сырные шарики с рыбной начинкой. Бросаю быстрый взгляд на мужчину. Хотите попробовать?» Алекс снял пробу практически с каждого блюда. «Хочу». Пытливо посматривая на меня, сразу же соглашается Алекс. «Можно мы перейдем на «ты»?» Старательно складывая сырные шарики двух видов в шахматном порядке, слегка кивнула. «Что желаете на десерт?» «Об этом я не подумала. С тортом уже никак не успеть». Алекс пожал плечами в ответ. «Что можете предложить?» Я раскрыла морозильную камеру и уставилась на брусок пломбира. А в холодильной камере бананы и шоколад. Холодный молочный коктейль в креманках с кусочками фруктов. Деловито раскрыла створки одного из шкафов и достала одну из стеклянных креманок. — Полагаюсь на твой вкус, Николь. Вытянув ноги, произнес Алекс. Молочный коктейль поставлю в холодильник. На стол поставишь уже сам. Я выставляла креманки ровным рядом, немного удивляясь такому разнообразному набору посуды. Как скоро будут ваши гости?» «Все мои гости уже здесь». Алекс в своей расслабленной позе на стуле с высокой спинкой скрестил руки на груди. «В смысле уже здесь?» «Я сделала осторожный шаг назад». Улыбка на лице мужчины уже не казалась мне дружелюбной. Теперь я отчетливо вижу, что она больше хищная, чем загадочная. В горле вмиг пересохла от волнения. «Говорят, молния в одно место не бьет». «Ещё как бьёт!» Я схватила в руки нож и угрожающе выставила перед собой. «Какого чёрта ты устроил весь этот спектакль?» Хотел познакомиться поближе. Спокойным тоном ответил Алекс. «Я же предупредила без домогательств». «Николь, присядь, мы спокойно обсудим с тобой некоторые интересные вопросы, касающиеся нас». «Я с тобой ничего обсуждать не собираюсь». Я двинулась к спасительному выходу, выставив руку с ножом впереди себя. В руке разгоралось непроизвольное жжение, и холодное пламя вот-вот выпрыгнет. Дура! Опять в ловушке! Опять те же грабли, Николь! Правда, сейчас ситуация чуть получше, трусы при мне. Красивое кружевное белье известного бренда остались вместе с новеньким телефоном на десятом этаже, в люксовых апартаментах. «Что сейчас потеряем, Николь?» М? Мужчина поднялся и двинулся на меня. «Ты хочешь вернуть свой огонь?» Алекс кивнул на мою правую руку. «Каково остаться без частицы самой себя, которую обманом забрали?» И часто задышала, вглядываясь в непроницаемое лицо Алекса. «Откуда он мог знать? Кроме меня и Марселя в квартире никого не было. Не знаю, что ты задумал, но я от тебя мокрого места не оставлю». «Верю». «Марс частенько разводит глупеньких барышень», — со смешком продолжил Алекс. «А вы так все ведетесь на красивую внешность и толстый кошелек». «Ничего подобного!» — я тут же презрительно фыркнула. «Мне абсолютно все равно, на чьи-либо финансы. Мне чужого не надо». «Ты можешь вернуть его». «Кого?» «Ну, если тебе нужен Марс, можно попробовать и здесь переиграть Марселя Ладо Территории Астории пока еще без хозяйки. А если хочешь вернуть свой огонь, то любой хороший менталист определит кражу миг и репутация Марса будет подмочена. А Гранду Ладуаль это не нужно. Я сплю. Я опустила руку и прислонилась спиной к большому холодильнику. «Реальность не всегда то, что мы видим», — усмехнулся Алекс. «Твой интерес в чем?» «Я помогу тебе подобраться к Марселю, чтобы ты могла предъявить ему кражу внутреннего пламени, а ты взамен поделишься голубым огнем». «Еще чего!» Я нервно сжала левую руку. «Я не заберу огонь полностью». Алекс сделал осторожный шаг навстречу. «Мне достаточно одной трети, и предлагаю сделку, где каждый получит свое. Обманывать тебя я не стану». «Стой, где стоишь!» Я приподняла руку. «В курсе моих способностей?» «Вполне. Знатно подпалила Марселя», — растянувшись в довольной улыбке, произнес Алекс. «Странно, что при столь близком общении Марс не увидел что ты и амбидекстер». «Кто?» — снова удивилась. «Когда каждая рука сосуд для пламени, и одинаково работают обе разновидности огня. Марсель не обладает дерменталиста и для того, чтобы удостовериться, что огонь есть, нужен контакт. «Марс брал тебя за руку, играл с твоими пальчиками и проверял свою догадку», — резко закончил Алекс. «Сволочь!» — я громко выругалась. «Бесчувственная сволочь!» на что говорить? Красивая сволочь!» Сердце предательски трогнуло, когда мыслями я прошлась по холодной красоте Марселя. Горделивый профиль... И чуть приподнятый подбородок, отчего казалось, что Марсель смотрит на всех свысока. Только Марсель не человек. Честно, я до сих пор не знала, с кем имею дело. Рептилии? Ящеры? Оборачивающиеся в людей? От диких мыслей кружилась голова. Да, реальность, черт возьми, была очень чудовищно далека. Ну так что? Глаза Алекса заискрились лихорадочным огнем. А зрачок стал вертикальным. «Ты? Ты? Тоже?» Я бросила взгляд на дверной проем. «Да. Можно сказать, я соплеменник Марса. Только статус у меня не такой громкий, как у Гранда Ладаль. Я огонь не забираю у неопытных девчонок, а покупаю его». Процедил Алекс каждое слово, и как грозная туча навис надо мной. Страх, который на несколько минут испарился в ту же секунду вернулся и заполнил каждый уголок души. Что говорить, как бы я ни храбрилась, в звериной сущности новых знакомых отчетливо чувствовала опасность. Если я откажусь, вы оставите меня в покое? — Оставлю, — недовольно произнес Алекс и после недолгих размышлений произнес. — В долинах, принадлежащих семейству Ладуаль, самые плодородные виноградники на Родовой замок пиками башен достают до пушистых облаков. Ты можешь стать женой Марса и получить звучный титул Грандесса. Главное найти удобный момент и предъявить претензии, и желательно с менталистом в компании. Законом запрещены те действия, что провернул Марс в отношении тебя. А потом либо забрать свой огонь, либо взамен получить выгодное предложение. И ты мне поможешь. — Без меня ты и шага не ступишь по сириусу Тем более не подступишься к влиятельным семействам, где вертится Марсель. И уж точно не сможешь предъявить претензию об отъеме своего пламени. — Согласна. Я даже испугалась, с каким жаром я дала согласие. Мужчина усмехнулся. — Что? Я хочу забрать свое. Я уставилась на горящие глаза Алекса, которые пугали меня неестественным видом. — И не смотри на меня так. «Что не так?» – нахмурился мужчина, так что залегла морщина меж бровей. «Страшный ты!» Алекс громко цокнул и вернулся к стулу, на котором сидел у стеклянного кухонного стола. «Мы едем в Париж?» – тихим голосом спросила уже немного успокоившись. «Нет, чуточку дальше!» Коварная улыбка мужчины мне не понравилась. «Я могу идти домой? Все, что ты хотел, ты получил. Я кивнула на стол, заставленный фуршетными закусками. — Да, вылетаем завтра, Николь. — У меня нет загранпаспорта. Я стукнула по лбу, вспомнив о главном в любой заграничной поездке. — Он нам не нужен. Возьми с собой вещи первой необходимости и рюкзак. Я осторожно прошлась до прихожей и, быстро открыв створку шкафа, надела куртку. Я облегченно выдохнула, когда в руках оказался рюкзак. «Во сколько вылет?» «Я подъеду к твоему дому в шесть утра». «Можно вопрос?» Алекс устал и кивнул головой. «Вы ящеры?» Громкий мужской смех расплылся вдоль коричневых стен, и даже я улыбнулась уголками губ. «Не совсем. Я могу отвезти тебя». «Не нужно. Я тут же оборвала Алекса. Я хочу пройтись. Мне нужно все, что случилось, осмыслить». Примечание. Гранд-титул соразмерный герцогу.